Глава 7. Планета Земля. Свердловская область. Город Нижний Тагил. Светлана Алексеевна, оказавшись в тесном пространстве штрафного изолятора, вдруг ощутила, как мысли ее приняли неожиданный поворот. То, что раньше казалось невозможным, теперь предстало перед ней с поразительной ясностью. Внутри нее возникла четкая картина, как можно помочь заключенному Глухову. Она не могла оставить его без помощи в этой мрачной камере. Закончив осмотр, она немедленно-минуты поспешила в медчасть. После разговора с опером Сергеевым, который остался за начальником колонии, её решимость только окрепла. В медчасти дежурил осуждённый сытник, известный среди заключённых как Сытя. Светлана Алексеевна попросила его проверить санитарное состояние столовой и казарму первого отряда сделать необходимые записи в журнале, а также провести пробу пищи. Дождавшись его ухода, она открыла аптечку и достала упаковку эфедрина. Извлекла четыре ампулы и незаметно положила одну из них в шапку сытника за отворот. Она спустилась в портновскую мастерскую. Стук её каблуков по стёртым ступеням отдавался гулам в сердце. Само сердце стучало ровно, как часы, отсчитывающие время. В нём поселился холодный расчёт. Страх и угрызение совести не тревожили её, но она была спокойна и решительна. Всё её существо было заточено как клинок на проведение акции, сложившейся у неё в голове. Бортной Смирнов выслушал её с тревогой. Его лицо исказила гримаса озабоченности. «Всё сделаю, Светлана Алексеевна, не беспокойтесь», — ответил Смирнов, забрал ампулы, натянул шапку, бушлат — и ушёл. «С волками жить по волчьей выть», — подумала она, наблюдая за его уходом. Время тянулось медленно, натягивая нервы, как струны на гитаре. Но Светлана Алексеевна не теряла самообладание. Её план был прост, как мелодия, но рискован, как танец на краю пропасти. Она знала, что нужно действовать быстро и решительно. Она шла по лезвию ножа, положив свой авторитет, хорошую работу и будущее на алтарь схватки с Сергеевым. Но каждый её шаг был продуман и выверен. Сейчас она была готова встретить лицом к лицу любые неожиданности, как тигрица, готовая к схватке, чтобы защитить свой выводок. Когда прибежал запыхавшийся гонец к Ингушу, она по кивку его головы поняла, что всё сделано. — Я ещё чем-то могу помочь, Светлана Алексеевна? — спросил Смирнов. — Можешь. Надо будет сказать, что тебя подбивал сытник как левитать глухого, за это обещал эфедрин. И попроси кочегара подыграть тебе. — Так без проблем, Светлана Алексеевна. Этого скота сытью давно надо было проучить. А кому сказать-то? — Когда вызовут на допрос, там и скажешь. Хорошо? — Хорошо, — согласился Смирнов и спустился в подвал. Так, шаг за шагом, Светлана Алексеевна начала свою опасную игру, надеясь, что её план поможет заключённому Глухову и принесёт хоть немного облегчения в его тяжёлую участь. После разговора с Портным она быстро прошла в свой кабинет. Пальцы торопливо набрали номер лейтенанта Малышева, сотрудника оперчасти колонии, ответственного за медчасть. «Евгений Степанович, могу я вас побеспокоить?» — спросила она, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Что-то случилось?» — ответил он. Его голос был спокоен, но в нём ощущалась скрытая тревога. «Я расскажу, когда вы придёте. Это срочно». «Уже бегу», — озабоченно проговорил лейтенант. Вскоре он был уже в кабинете начмеда. «Так что случилось?» — спросил он, увидев печальное лицо Светланы Алексеевны. «Случилось, товарищ лейтенант. Сытник снова ворует лекарства. Сейчас он украл эфедрин, четыре ампулы. Я нашла одну в его шапке, но доставать и поднимать скандал не стало. Он куда-то дел еще три ампулы, и я предполагаю, кому он их отдал». Лейтенант сразу оживился. Раскрытие дела о краже препарата строгой отчетности сулило ему премию. «Так говорите», — приободрил он ее. «Я думаю, что они предназначались осуждённому Сутулову и его подельникам. Они написали заявление о том, что Глухов якобы вербовал их в шпионы». «Понимаю, и поэтому вы решили, что именно им предназначались эти ампулы», — ответил Малышев. «Я была в штрафном изоляторе, куда поместили санитара Глухова. Осматривала его». Голос её дрогнул, но она быстро взяла себя в руки. «В общем, поговорила с ним». Сутулов и его дружки пытались прессовать Глухого, чтобы он рассказал Сергееву, кто его порезал. «Вы понимаете, о чём я говорю?» «Да, хорошо понимаю», — серьёзно ответил лейтенант. «То, что Сергеев подсиживает Штильмана, знают многие». «Вот-вот. Сытник Глухого ненавидел и уже однажды подставил его, подложив украденные лекарства ему в куртку. А Сергеев сразу же пришёл и нашёл их там. Он даже знал, где искать». А сегодня в разговоре с осуждёнными занятыми работами в медчасти я выяснила, что сытник склонял их оклеветать глухого и обещал им эфедрин, если они подпишут заявление о том, что он их вербовал предать родину. Лейтенант напрягся и сделал стойку, как охотничий пёс. Его ноздри стали раздуваться, а дыхание стало глубже и взволнованнее. «Так, так, продолжайте, Светлана Алексеевна. Я слышал о том, что вашего санитара поместили в ШИЗО, и вы хотите сказать, что его оклеветали четверо осуждённых. Один из ненависти, остальные из эфедрин. А за всем этим стоит Сергеев». «Я так предполагаю». Пожалуй, плечами Светлана Алексеевна. «Сытник сейчас в столовой. Сходите, проверьте, и, может быть, он там передал краденное этим троим». Лейтенант кивнул, но всё же спросил. «А как, по-вашему, он собирался объяснять пропажу ампул? Её бы сразу заметили». «Думаю, сказал бы, что их украл Глухов и всё на него свалил». «Логично. На Глухова сейчас можно свалить всё, а у Сергеева тесть — шишка в областном уиту. Его дело против Глухова может выгореть. Кстати, он уехал в поликлинику и будет только завтра». «Я потом допрошу портного и кочегара, пусть никуда не уходят», — проговорил он и поспешно покинул кабинет. «Ну, теперь на всё воля Божья», — устала подумала Светлана Алексеевна и перекрестилась. Несмотря на то, что она имела высшее образование, она, как многие люди в тяжёлые минуты испытания, крестилась и обращалась к Богу. Малышев серьёзно воспринял слова начальника медицинской части колонии. Светлана Алексеевна обладала авторитетом, была властной и могла поставить условия самому начальнику колонии. В её ведомстве всегда был порядок. Раз она взялась помогать Глухову, то своего добьётся, не отступит. А если он спустит на тормозах дело о краже эфедрина, то выговором не отделается. Поэтому Малышев спешил к столовой, готовый действовать. Благо Сергеева не было в колонии. «Как же, барин!» — с неприязнью подумал лейтенант, который не любил старшего лейтенанта Сергеева за снобизм и высокомерие. По дороге он перехватил двух контролёров. Когда осуждённые подошли к колонне к столовой, они сняли шапки и остановились. «Сутулова, Жорина и Медведкова ко мне!» — приказал он старшему отряда. Троих осуждённых вывели из строя. «Ко мне в кабинет!» Распорядился лейтенант и пошёл первым. В его кабинете прапорщики провели досмотр осуждённых и, к крайнему удивлению всех, в том числе и Малышева, обнаружили ампулы эфедрина за отворотами шапок. «Откуда у вас эти ампулы?» Лейтенант был суров. «Не знаем, гражданин начальник», — в разнобой заговорили осуждённые. «Ясно», — спокойно, скрывая радость, произнёс Малышев. «Сегодня четыре ампулы эфедрина пропали из медчасти. Одну обнаружили у санитара-сытника. Три вот у вас. И вы не хотите объяснить, откуда они у вас?» «Начальник!» — нагло начал Сутулы, «Мы не при делах. Позвони старшему своему, Сергееву. Нас подставили, зуб даю. Я выписываю постановление о помещении осуждённых в ШИЗО на трое суток. Приедет начальник колонии, пусть с вами разбирается» и уже на правах старшего выписал четыре постановления, три передал прапорщикам. Кричащих от негодования осуждённых приложили дубинками по спинам, и те сразу примолкли. Лишь сутулый зло прошипел. «У тебя, начальник, завтра будут большие неприятности». Удар дубиной по предплечью оборвал его шипение. «Сначала в медчасть на освидетельствование», распорядился лейтенант и пошёл с ними. В медчасти он позвал Сытника. «Где твоя шапка?» — спросил он. «На вешалке», — ответил Сытник, недоумённо разглядывая троих осуждённых. «Неси», — приказал Малышев. Сытник принёс шапку и подал прапорщику. Тот с ехидной ухмылкой вытащил ампулу. «Сука!» — заорал сутулой. «Нас подставил и сам спалился! Убью!» Он рванулся к Сытнику, тот в страхе отпрянул, но два прапорщика уложили Сутулова на пол и потоптали ногами. «Ещё кто режим нарушать будет?» — спросил Малышев. В ответ ему была тишина. «Я не брал, честное слово!» — слёзно прошептал Сытник. «Поверьте, это всё Глухов, он меня подставил!» Из кабинета вышла Светлана Алексеевна. «Светлана Алексеевна!» — обратился лейтенант к ней. «У кого ключи от аптеки?» «У меня и у аптекаря Сытника. У Глухого их не было». «Она с ним заодно!» Неожиданно громко и истерично завопил Сытник. «Они трахаются!» «Сытника на пять суток в ШИЗО», распорядился лейтенант. «В карцер!» «Светлана Алексеевна, вы будете писать на осуждённого Сытника заявление?» спросил Малышев. «Буду. Он оскорбил меня при всех». «Хорошо, а я приму его, Светлана Алексеевна, и зарегистрирую». «Товарищ лейтенант», — обратился прапорщик к Малышеву, — «корцор занят, Том Глухов». «Тогда пусть со всеми сидит. Вводите». «Товарищ лейтенант, сытника к этим нельзя, прибьют». «У нас что, мало камер?» «Камеры есть, но они на ремонте, товарищ лейтенант. Что делать-то?» «Тогда Глухова посадите, этот убивать его не будет». Распорядился лейтенант и вышел. Сутулый и его товарищи, хмурые и озабоченные, вошли в камеру штрафного изолятора. В ней уже сидел осуждённый по кличке Йорш, опасный и непредсказуемый тип, немного шизофреник и садист. «Ёрш, а ты за что?» — спросил Сутулый, усаживаясь на корточке рядом. «За вами», — ответил Ёрш. «В смысле?» — удивился Сутулый. «Вы не на того наехали, парни!» — Заглухово вписались серьёзные люди. «Да брось ты гнать, Йорш! Кто такой фокусник? Позеры и фраер!» «За этого фраера вас порежут на ремни, парни!» — ответил Йорш. «Меня послали вас предупредить. Вы как оказались тут, понимаете? Кража наркоты — это срок, а когда выйдете из ШИЗО, вам не жить». «Шавка Сергеев вас не защитит». Ерш, ты что такое говоришь? Фокусник, сученный стукач». «А кого он сдал?» — спросил Ёрш. «Тебя или тех, кто его порезал? Вы наехали на него, получили по морде, он вас не сдал. Фокусник правильный, зэк. Всем помогает и ничего за это не берёт. Это вы, суки, сучились. Пошли на поводу у сраного опера». Я всё сказал. Хотите выжить и не получить новый срок? Слушайте, что надо сказать хозяину. Я сидел в позе лотоса, собираясь впасть в состояние медитации, как отворилась дверь карцера, и внутрь втолкнули... Кого бы вы думали? Сытю, санитара-сытника. «Опа!» — проговорил я, сильно удивившись. «Какие люди посетили моё уединённое поместье?» Сытник прижался спиной к стене и в страхе запричитал. «Я буду кричать!» «Кричи!» — ответил я, и он неожиданно закричал. «Помогите! Убивают!» Дверь распахнулась, и конвойные увидели стоящего у двери, орущего во всё горло санитара. «Ты чего шумишь?» — спросил сержант. «Меня убивают!» — запричитал Сытник. «Спасите!» Сержант поглядел на меня, смирно сидящего, как Будда. Я быстро вскочил и повернулся лицом к стене. Сержант приказал бойцам. «Берите крикуна, учить будем!» Вернулся Сытя спустя полчаса. Тихий, смирный и пришибленный сел у двери и заплакал. «Что, Сытя, боком тебе вылезла твоя заява на меня?» «Я не хотел!» Плача запречитал он. «Меня Сергеев гад заставил!» «Ты вот это всё расскажи Куму. Он давно зуб точит на Сергеева», — ответил я. «Может, он тебя и простит. Ты, кстати, за что сел-то?» «Пропали ампулы эфедрина, и одну нашли у меня в шапке. Три у Сутулова и его братвы». «О, как бог шельму метит», — рассмеялся я. «Оказывается, сытя, в эту игру можно играть в обе стороны. Ты знаешь, что тебе светит за совершённое тобой правонарушение?» Сытник пополз ко мне на коленях. «Фокусник, не губи! Я всё расскажу! Как меня заставил Сергеев написать заяву на тебя! Только не губи!» Он стал почти помешанным. Я дождался его и, надавив на сонную артерию, усыпил. Полковник Евдокимов вернулся из Москвы в приподнятом настроении, словно внутри него жил весенний ветер, принёсший с собой весть о Возрождении. Его колония была отмечена как одна из лучших исправительно-трудовых учреждений страны. На совещании руководящего состава звучали требования повысить политико-просветительскую работу, обратить особое внимание на подготовку осужденных к жизни на свободе. Срочная задача — составить планы и представить их в областное управление. В общем, всё как всегда. Много бумажной писанины, которой можно прикрыть задницу, и не исполнять. На столе полковника лежала пачка бумаг, словно ворох осенних листьев, ожидающих своего часа. Он налил себе горячего чая, вдохнул его аромат и погрузился в чтение. С каждой страницей его лицо становилось всё более удивлённым, а затем озабоченным. Он задумался, глядя в окно, где за решёткой виднелся бескрайний простор пасмурного неба и тихо нажал кнопку селектора. «Маша, срочно вызови ко мне заместителя по безопасности и замполита». Когда два заместителя вошли в его кабинет, он громко крикнул в приоткрытую дверь, словно пытаясь разорвать невидимую нить, связывающую его с миром. «Маша, я занят, у меня свещание, никого не пускать!» Его голос эхом разнёсся по коридору, но в ответ последовала тишина. Лишь затем, спустя пару мгновений, раздался мелодичный девичий голос, мягкий и спокойный. «Слушаюсь, Евгений Маркович». «Садитесь, товарищи. Пока нас не было, в колонии произошли прямо-таки чудеса расчудесные. Ваш заместитель, Дмитрий Леонидович, старший лейтенант Сергеев, раскрыл среди осуждённых шпионский заговор». «Вы шутите?» недоумённо, глядя на полковника, спросил Штильман. «Никак нет». Вот рапорт Сергеева и пачка заявлений от осужденных. Сергеев пишет, что в результате оперативно-профилактических мероприятий им был раскрыт шпион иностранной разведки, осужденный Глухов, который в колонии занимался шпионской деятельностью. «А что тут может интересовать иностранные разведки?» — перебил его замполит. «Количество сшитых рабочих рукавиц и технических халатов». А он не шпионил, он, по словам Сергеева, вербовал агентов, и четверо осуждённых написали на него заявление по поводу вербовки. Вот он потряс стопкой бумаг. «И кто эти осуждённые?» — всё ещё недоверчиво спросил Штильман. «Санитар, сытник, осуждённые — Сутулов, Жорин и Медведков». «Это те, кто занимается поставками в колонию запрещённых вещей», — хмыкнул Штильман. «И что, вы поверили?» Я не могу оставить без внимания рапорт Сергеева, товарищ Штильман. Раз Сергеев зарегистрировал рапорт и приложил заявление, я должен принять меры. А если я передам дело в следственные органы, то, поверьте, глухого не отпустят. Для следаков это просто подарок небес. Раскрыто громкое дело о шпионаже в колонии. А для нас ЧП огромного масштаба. «Сам Сергеев всё хорошо рассчитал. В моё отсутствие он состряпал этот рапорт и зарегистрировал его. Делу дадут ход, и он пойдёт на повышение. Тесть протолкнёт. Понимаете, в какое положение он нас поставил?» «Можно от осуждённых добиться отказа от своих слов», — вставил Штильман. «Я думаю, что это поздно делать». Бросив листы на стол, хмуро ответил полковник. Уверен, Сергеев предупредил своего родственничка в областном Уиту. Там не спустят на тормозах. Осуждённых заберут в следственный изолятор и там заставят подписать всё, что нужно. А после их переведут в другую колонию. В кабинете установилось гробовое молчание. Затем полковник поднял новую стопку бумаг. «Но это ещё не конец истории, товарищи. Дальше ещё интереснее». Этим же вечером лейтенант Малышев по просьбе начальника медчасти прибыл в медчасть и узнал о пропаже нескольких ампул эфедрина. По словам Самыкиной, их украл осужденный сытник. Одну ампулу нашли за отворотом шапки сытника. Малышев тоже провел оперативно-профилактические мероприятия и обнаружил, что остальные ампулы были... У кого бы вы думали? — У Сутулова и его шайки? — спросил Штильман. — Верно ответил полковник Евдокимов. «Так что, Светлана Алексеевна подкинула ампулы Сытнику и его друзьям?» — произнёс Штильман. «Она доиграется». «Зачем это ей?» — удивился замполит. «Чтобы спасти Глухого. У них вроде взаимная симпатия», — с кислой усмешкой ответил Штильман. «Я бы мог поверить, что она это сделала Сытником», — произнёс полковник. «Они были рядом». «Но не могу поверить, что она ходила по колонии и подсовывала ампулы осуждённым». «Это могли сделать сами осуждённые, которых она подговорила», — не согласился Штильман. «Да? И кто?» — со злой издёвкой в голосе спросил полковник. «С кем из осуждённых, по твоим сведениям, сотрудничает или сошлась очень близко Самыкина?» Ни с кем, только с Глуховым», — извиняющимся тоном ответил Штильман. Это просто как версия. У нее был мотив. Это можно узнать. Покидала ли сама медчасть и ходила ли она по колонии? Это сделать нетрудно. Но я более чем уверен, что Светлана Алексеевна этого не делала. У нее авторитет твердого и решительного руководителя. Она будет отстаивать свои права до Верховного суда. А версии, товарищ Штильман, нужно выдвигать логически обоснованные, а не взятые с потолка. «Простите», — покаялся Штильман. Полковник Евдокимов немного успокоился и продолжил. Дальше осужденных, у которых изъяли ампулы, привели в медчасть, чтобы освидетельствовать перед посадкой в ШИЗО, и там случился конфликт между Сутуловым и Сытником. Сутулов обвинил Сытника в том, что он их подставил, и угрожал тому. Сытник обвинил в краже ампул Глухого, который в это время находился в ШИЗО, и оскорбил Ночмеда, приписав ей любовную связь с Глуховым. «Вам, товарищ майор, что-либо об этой связи известно?» «Нет, это наговор», — хмуря брови ответил Штильман. «Понятно. Кроме того, в деле есть объяснительные от двух осужденных, которые утверждают, что Сытник уговаривал их оклеветать Глухова и предлагал в качестве платы эфедрин». «Ну, это точно работа Светки», — бросил Штильман. «Подсуетилась». «А ты можешь доказать это?» — в ответ спросил Евдокимов. «Скажешь ей это прямо в глаза?» Майор не ответил, лишь отвёл взгляд. «Вот то-то!» -то — осуждающий произнёс полковник. «А то, знаешь, мне кажется, что вы с Сергеевым сговорились упечь глухого в крытку. Сна не знаете, как бы ему напакостить!» «Я ничего ему не делал!» — возмущённо воскликнул Штильман. — А вот мне кажется, что это ваша совместная работа, товарищ майор. Уж очень вы наседаете на Ночмеда и при этом боитесь говорить открыто в ее присутствии. — Я просто строю версии событий. — И я строю, майор. Рубленными короткими фразами Евдокимов припечатал Штильмана к стулу. — По моей версии, за моей спиной вы сговорились с Сергеевым посадить Глухого. «Меня обвиняют в том, что пригрел шпиона, пользовался его услугами как репетитора для дочери». «После следствие доказывает вину Глухого по материалам заявлений четырех осужденных. Для этого достаточно двух. Но вы подсуетились и перестраховались. Меня снимают с работы и отправляют на пенсию. Ты садишься в мое кресло, а Сергеев в твое. Как тебе такая версия?» «Я не...» Начал было Штильман, испуганно глядя на начальника колонии. «Я не, я не!» — передразнил его полковник Евдокимов. «Ты с кем, Штильман?» «Я с вами, товарищ полковник, я просто...» «Просто только котята рождаются, майор. А тут дело политическое и состряпанное кое-как, сшитое гнилыми нитками. Это видно невооруженным глазом. Ты это видишь и все время подкапываешься к ночмеду. — Почему? — Работа такая, товарищ полковник, — развёл руками Штильман. — А почему твою работу не видно, когда в колонию протаскивают спиртное ящиками? — упёр злой взгляд в Штильмана полковник. — Не потому ли, что ты имеешь свою долю с продаж? Штильман заморгал и открыл рот, чтобы ответить, но полковник Евдокимов не дал ему вставить слово. — Я могу организовать проверку твоей деятельности, майор и найти много упущений. Что скажешь?» «Я не строю козни против вас, товарищ полковник». Штильман вспотел и платком стал вытирать пот. Полковник посмотрел на замполита. «А ты что скажешь, замполит?» «Тут все ясно. Сергеев, пользуясь служебным положением, решил по-быстрому построить карьеру. Для этого избрал жертву, и им стал Глухов. Удобная мишень, изменник родины и все такое». «Имея связи в уиту, он дождался момента, когда вы покинули колонию на пять суток, и провернул аферу. Но он не блещет умом и не смог спрогнозировать того, что будет дальше. Он надеялся на авось. Тут всё предельно ясно. А Глухов — это исполнительный, трудолюбивый, осуждённый, раскаявшийся в содеянном, который хочет честным трудом искупить вину. Я дам ему такую характеристику». В преступных схемах не замечен, активно участвует в общественно-просветительской работе клуба, поет, пишет стихи. Я не верю, что он вербовал агентов для иностранной разведки. Что касается Дмитрия Леонидовича, то он относится к Глухову предвзято, потому что Глухов, став его агентом, не смог раскрыть свой потенциал, извините за грубое слово, стукача. В отряде осужденные Глухова игнорируют, с ним не общаются и не поддерживают отношений. Все это майор Штильман хорошо знает и не может глухо упростить свой промах. Только и всего. Он не похож на иностранного шпиона, запутавшегося, да, но не по идеологии. — Слышал, Штильман, откуда ветер дует? — сурово спросил полковник зама по безопасности. — Ты должен в первую очередь думать о безопасности колонии, об авторитете начальствующего состава а не о том, чтобы свести мелкие счёты с кем-либо из осуждённых. Штильман сидел потный и запуганный. Начальник колонии фронтовик, имеет награды, служил в СМЕРШе, после войны ловил бандеровцев на Западной Украине. Опытный оперативник. Он может принести много неприятностей. Всё это Евдокимов прочитал на лице зама и усмехнулся. «Ты можешь не пройти следующую аттестацию, майор. «С такой-то работой!» Евдокимов с хмурым выражением на лице нажал кнопку селектора. «Маша!» — усталым голосом произнёс он. «Сергеева ко мне, срочно!» «Он уже ждёт, товарищ полковник». «Пусть тогда зайдёт». Сергеев вошёл по строевому, приложил руку к фуражке и доложил. «Старший лейтенант Сергеев прибыл по вашему приказанию». Опустил руки и с победным видом уставился на начальника колонии. «Сергеев, я ознакомился с вашим рапортом по поводу раскрытия агента иностранной разведки у нас в колонии. Доложите по существу дело, но кратко». Старший лейтенант начал бодро, и было видно, что его речь была отрепетирована заранее. «Мною был взят в разработку осужденный Глухов по кличке Фокусник». В ходе оперативно-профилактических мероприятий было установлено, что Глухов ведёт подрывную деятельность в нашем учреждении. «Какого рода, Сергеев, Глухов вёл подрывную деятельность?» Уперев взгляд в крышку стола, прервал его полковник. «Против кого?» Он сидел, сложив пальцы на столе в замок. На Сергеева он старался не смотреть. «Э-э-э», — замялся Сергеев, явно не ожидавший такого вопроса. Он агитировал осужденных против советской власти. «Кто это может подтвердить?» «Осужденный Сытник, что вместе с ним работал в медчасти. От него я узнал о подрывной деятельности Глухова и взял его в разработку». «Что именно сообщил вам осужденный Сытник?» «Он сообщил, что Глухов склонял его после освобождения выйти на контакт с иностранной разведкой на Украине». У меня есть его заявление, датируемое тремя месяцами назад. Допустим, у вас есть план оперативно-следственных действий в отношении Глухого? Есть. Кем он подписан? Э -э я его еще не подписал. Сколько времени он у вас в разработке? Три месяца. Три месяца. Сергеев, в колонии, по вашим утверждениям, орудует иностранный шпион? И вы проводите в тайне от всех комплекс мер по его выявлению и не докладываете по команде. Это как понимать? Виноват, исправлюсь. Конечно, исправишься. Но видишь, какое дело? Вечером того же дня, как ты поместил осужденного глухого в ШИЗО, другой оперативный сотрудник, лейтенант Малышев, провел свои оперативно-профилактические мероприятия. Полковник, произнеся эту фразу, посмотрел, как изменилось лицо Сергеева. Хочешь знать, какие?» «Э, «Наверное», — неуверенно ответил Сергеев. Полковник покивал и продолжил говорить. «В своем рапорте он пишет о том, как после твоего решения отправить Глухого в ШИЗО этим же вечером его вызвали в медчасть. Там его встретила Самыкина Светлана Алексеевна. Она выглядела встревоженной и сообщила о возмутительном инциденте. Пропали четыре ампулы эфедрина. Одну из них она обнаружила в рабочей одежде осужденного Сытника, который отправился проверять санитарное состояние казарм и столовой. Светлана Алексеевна предположила, что остальные ампулы могли попасть к сообщникам Сытника. Среди них были осужденные Сутулов, Жорин и Медведков. Она сделала такой вывод после того, как услышала рассказ Глухова. Эти трое, Сутулов, Жорин и Медведков, по словам Глухова, преследовали его, угрожали ему расправой и требовали, чтобы он вам рассказал о том, кто его порезал у мусорных баков. Если он не сознается, то получит большие проблемы. — Это клевета, — вскинулся Сергеев. — Как можно верить словам простого зэка и изменника Родины? Его слово против моего. Я ничего подобного от него не требовал. «Ну, вы же не поверили словам других простых, как вы говорите, зэков, Сергеев», — усмехнулся полковник. «Но не в этом суть. Осужденные тоже люди, только у них временно ограничена свобода. А дело в том, что ампулы эфедрина действительно нашлись у этих самых осужденных, о которых говорила Самыкина. Вот какая, понимаешь, странность. Как вы это объясните, Сергеев?» — остановил его полковник. Это она сама, Самыкина подбросила ампулы. Это она сама, Самыкина подбросила ампулы, — повторил как эхо полковник. И удивлённо спросил, а для чего она это сделала? Потому что она покровительствует Глухову, прикрывает его подрывную деятельность и хочет выгородить преступника. — С какой целью? — спросил полковник. «Она, — Она его любовница, вот. Не сдержавшись, ответил Сергеев. «Вы имеете по этому поводу информацию?» «Да, мне сообщил об этом осуждённый Сытник». «Кому вы доложили о противоправной связи с Амыкиной и осуждённого Глухого?» «Никому. Я хотел проверить эту информацию». «Проверили?» «Не успел». «И вы вот так голословно можете обвинять начмеда в связи с осуждённым Сергеев? Вы в своём уме?» Сергеев промолчал, глядя в окно. Затем с вызовом посмотрел на начальника колонии. «Вам всё равно не удастся замять это дело, товарищ полковник, как ни старайтесь!» «И не думал», — невозмутимо ответил полковник. «Но разобраться хочу. Так вы считаете, что это Самыкина подложила ампулы осуждённому сытнику?» «Да, я так считаю», — с вызовом в голосе ответил Сергеев и выставил вперёд правую ногу. Затем поменял её и стушевался полковник понял, что Сергеев ожидал не такого разговора, и план опера вести разговор с позицией силы провалился. Он теперь был в роли объясняющегося. «Возможно», — согласился полковник, насмешливо разглядывая старшего лейтенанта, который краснел, потел и выглядел жалким. «Но как ты, Сергеев, объяснишь, что три остальные ампулы оказались у троих осужденных, что написали заявление на глухого?» «Я... я не знаю. Как ты смогла подбросить?» «Как ты смогла?» — повторил полковник. «Как?» «Я не знаю». «А, я вот тоже не знаю. И все тут сидящие тоже не знают». Или у кого-то есть логическое объяснение, как Самыкина могла подбросить ампулы трём осуждённым, занятым на работе в механическом цехе? Полковник посмотрел на Штильмана. Тот нервно завозился на стуле и промолчал. Полковник вновь нажал кнопку селектора. «Маша, сколько осуждённых у нас находится в штрафном изоляторе?» «Сейчас посмотрю, Евгений Маркович. Вот пятеро. Глухов, он в карцере. Сытник, Сутулов, Жорин и Медведков. «Больше никого». «Пусть их доставят ко мне под конвоем», — приказал полковник и отключился. «Послушаем, что скажут эти простые зэки». Затем обратил взгляд на старшего лейтенанта. «Садись, Сергеев». «Лучше я приседу», — ответил тот и сел на свободный стул. Стал демонстративно смотреть в окно. «Ну, присаживайся», — усмехнулся полковник. «Подождём наших штрафников». Затем поднял трубку внутреннего телефона. часть мне!» — бросил он в трубку. Помолчал и стал говорить. Голос его звучал устало. «Светлана Алексеевна, зайдите ко мне в кабинет. Сейчас!» — нажимая на последнее слово, произнёс полковник Евдокимов. Он положил трубку и руками потёр лицо. В кабинете начальника колонии повисла гнетущая тишина, словно сама атмосфера застыла в напряжении. Полковник, не отрывая взгляда, изучал свои руки, покоящиеся на столе, как будто они хранили тайны, способные пролить свет на мрачные события. Остальные офицеры молчали, затаив дыхание, боясь нарушить этот зловещий покой, в котором каждый звук, казалось, повергнет присутствующих в омут неприятностей. Вскоре пришла Самыкина, и полковник указал ей место, куда сесть. «Расскажите нам, Светлана Алексеевна, что произошло вчера днём и вечером». «Где?» — спросила Светлана. «В медчасти и вообще в колонии», — пошрил её Евдокимов. В медчасти пропали ампулы с эфедрином, я случайно заметила. В шкафу за стеклом увидела открытую упаковку, но я точно знала, что упаковка час назад была целой. Я заглянула и увидела, что четырёх ампул нет. «Это мог сделать Глухов?» — уточнил полковник. «Нет, он уже в это время сидел в ШИЗО». «Продолжайте». Я помнила, как Сытник воровал лекарства и проверила его вещи. В шапке оказалась аккуратно завёрнутая в марлю ампула. Я тут же сообщил об этом лейтенанту Малышеву. Спустилась в подвал и переговорила с осуждёнными кочегаром и портным. Они сказали, что сытник им предлагал ампулы взамен того, что они напишут заявление о том, что Глухов их вербовал быть иностранными шпионами. «Это наглое вранье!» — воскликнул Сергеев. «Что именно?» — выпрямилась Светлана. «Что Сытник просил этих осуждённых написать донос на Глухова?» «Они сами это написали в своих объяснениях лейтенанту Малышеву. Я говорю только то, что слышала», — спокойно ответил Начмет. «И ещё в медчасти чуть не случилась драка между Сутуловым и Сытником. Сутулый обвинял Сытника, что он их подставил и обещал убить. А Сытник оскорбил меня, сказав, что я сплю с Глуховым. Я написал рапорт на ваше имя, товарищ полковник». «Я его видел» кивнул Евдокимов. «Это всё?» «Нет. Осуждённый сытник, пользуясь поддержкой старшего лейтенанта Сергеева, совсем оборзел и ведёт себя, как скотина. Я прошу его убрать из медчасти». «Я понял», — покивал полковник. «Теперь всё?» «Да, всё». «А как вы узнали, что ампулы находятся у Сутулова и его дружков?» Я это предположила после разговора с Глуховым, и когда портной Смирнов рассказал мне, что Сытник предлагал ему и кочегару эфедрин. Сопоставить было нетрудно. «Светлана Алексеевна», — продолжил спрашивать Евдокимов, «в целях поиска истины я должен задать вам вопрос. Вы вчера ходили в механический цех?» «Нет, не ходила. Я не посещаю опасные производства. «Понятно. А посылали ли кого туда?» «Нет, не посылала. Портной Смирнов ходил в пошивочный цех за нитками, и всё. Но он быстро вернулся. Это можно проверить по записям контроллеров». «Проверим, Светлана Алексеевна. Но я вам и так верю», — кивнул полковник. «Последний вопрос интимного характера». Светлана встретилась глазами с начальником колонии. «В каком смысле?» — спросила она и напряглась. «Вы состоите в любовной связи с осуждённым Глуховым?» «Что за ерунда?» Даже как-то спокойно ответила Светлана. «В этом обвинил меня Сытник прилюдно. У меня есть жених, я могу назвать его, и он подтвердит. Мы собираемся пожениться. Неужели вы считаете меня такой падшей женщиной, товарищ полковник?» «Нет, нет, Светлана Алексеевна, простите меня и всех нас. Это нужно для того, чтобы снять всякие сомнения». «Какие сомнения? Один вор украл лекарство, чтобы отдать другим заложный донос». Он ненавидит Глухова, тем более уже воровал лекарства и подложил Глухову. И всё это по требованию старшего лейтенанта Сергеева. Я подам в суд и буду защищать свои честь и достоинства. Сергеев — мерзавец. — Тихо, Светлана Алексеевна, успокойтесь, — поднял руки Евдокимов. — Вас никто не обвиняет. Мы выяснили всё, что нужно, Светлана Алексеевна. Вы можете быть свободны. Светлана быстро покинула кабинет начальника колонии и снова в кабинете установилась тишина. Ее прервал голос замполита. «Сергеев, вы можете теперь сознаться, что, желая получить карьерный рост, состряпали ложное дело о шпионах в колонии? Я понимаю ваше стремление. Все мы служим не только за зарплату, но и за то, чтобы получить повышение. Но вы, к сожалению, выбрали не тот вариант продвижения по служебной лестнице». — У вас нет шансов быстро проскочить ступеньки. Опыта не хватает. — Что вы такое говорите, товарищ майор? Я ничего не стряпал. Я провел большую работу и нашел шпиона. Есть факты о его подрывной деятельности. А вы все тут меня хотите облапушить и скрыть данный факт. У вас ничего не выйдет. Сказал, как плюнул Сергеев и отвернулся к окну. — Сергеев. Начальник колонии повысил голос. «Подбирайте выражение. Вы стоите на очень опасном пути. Но раз вы не вняли голосу здравого смысла, продолжим наше расследование». «Маша!» — крикнул он через дверь. «Осуждённые прибыли!» — Маша ответила по селекторной связи. «Да, Евгений Маркович». «Пусть зайдёт сытник. Один». В кабинет, держа шапку в трясущихся руках, Зашёл осуждённый с испуганным бегающим взглядом и сбивчиво, но по форме доложил. «Осуждённый Сытник, статья...» «Да-да, Сытник, я знаю, по какой статье ты осуждён. Ты писал заявление на осуждённого Глухого, что он якобы вербовал тебя стать агентом иностранной разведки». «Писал...» Глаза Сергеева торжествующе блеснули. «Что тебя побудило написать данное заявление?» спросил полковник Евдокимов. «Меня заставили». «Кто?» Глядя в пол, Сытник ответил. «Старший лейтенант Сергеев. Он мне пригрозил, что если я не напишу заявление, он подкинет мне наркотики и мне продлят срок». «Понятно. А как было на самом деле? Глухов вербовал тебя стать шпионом». «Что ты несешь?» опомнился Сергеев и вскочил со стула. «Сядь!» резко скомандовал Евдокимов, и старший лейтенант упал на стул. «Я повторяю вопрос, Сытник». Голосом, в котором сквозило облегчение, произнёс начальник колонии. «Глухов, вербовал тебя стать шпионом?» «Нет, не вербовал». «А как ампула с эфедрином оказалась у тебя в шапке?» Сытник вздрогнул, но уверенно ответил. «Мне приказал её украсть старший лейтенант Сергеев. Ещё три ампулы я передал тем, кто тоже написал заявление на Глухова в качестве платы». «Кому конкретно?» уточнил полковник. «Сутулому? Простите, осуждённым Сутулову, Журину и Медведкову». «Где и когда вы им передали ампулы?» «Вечером после работы в казарме перед ужином. Я проверял санитарное состояние постели и санузлов». «Что?» Лицо опера вытянулось. В глазах появился страх. До него стало доходить, в какую яму он попал. Осужденные отказываются от своих слов И все теперь валят на него. А он уже не сможет их заставить поменять показания. «Идите, сытник», — отпустил осужденного полковника Евдокимов. «И будьте готовы написать объяснение по этим фактам». «От себя добавлю, ничего не бойтесь, вас не будут наказывать, так как вы подверглись давлению со стороны одного из сотрудников оперчасти». Остальные трое осужденных, как под копирку, рассказали ту же самую историю, как Сергеев их шантажировал и заставил написать ложный донос. Когда осужденных увели обратно в ШИЗО, полковник, подумав, произнес. «Ну что ж, товарищи, думаю, теперь все ясно. Никаких шпионов у нас в колонии нет. А есть один оперативный сотрудник, который с попустительства начальника службы безопасности устроил кардебалет». Других слов я подобрать не могу. Сергеев, в свете открывшихся фактов вы отстраняетесь от службы на время проведения расследования ваших действий. — Вы не имеете права, — взвизгнул Сергеев. — Я буду жаловаться. — Это ваше право. Идите к тесту, и, может быть, он вам чем-то поможет. Я бы на вашем месте писал рапорт на увольнение. — Маша, — повысил голос Евдокимов. — Да, я слушаю ответила секретарь. Двух контролёров ко мне. Когда прапорщики вошли, полковник указал на Сергеева, который сидел пунцовый и растерянный, старшего лейтенанта Сергеева проводить до выхода из колонии. В учреждении его не пускать, пока не будет приказа о том, что ему разрешён пропуск. Уводите. Сергеев помедлил, встал и поплёлся на выход. Когда в кабинете остались трое, полковник начал жестко и сурово говорить. «Непорядок, товарищи! Среди нашего коллектива появляются такие вот люди, как Сергеев, без совести и чести. А мы закрываем глаза на их действия и попускаем их совершать преступления. Не видим их гнили, пока они не проявят себя. Замполит, твоя недоработка. Надо лучше знать личный состав служб. Займись этим». «Штильман, вам строгий выговор за то, что попустили Сергеева позорить начальствующий состав и поступиться со служебным долгом ради карьеры. Оба готовьте справку и проведите тщательное расследование этого факта. Материалы проверки я отправлю в прокуратуру с ходатайством о возбуждении уголовного дела. И не дай бог вы смягчите формулировки деяния Сергеева. Вам понятно, товарищи офицеры?» Увидев, как оба майора удручённо кивнули, он продолжил давать указания. «Дзамполит, готовь по материалам расследования суд офицерской чести. Сегодня собрать совещание начальствующего состава. Я буду выступать. И провести разъяснительную беседу с осуждёнными, чтобы подобные случаи не повторялись. Свободны». Оставшись один, он по селектору спросил секретаря. «Маша, Глухов ещё здесь?» — Здесь. — Пусть войдёт. Полковник долго смотрел на меня, а я смотрел в пол и стоял по стойке смирно. — Глухов, кто тебя проклял? — неожиданно спросил Евдокимов. — Никто, — ответил я и с недоумением посмотрел на начальника колонии. — Как никто? Ты просто собираешь вокруг себя проблемы и неприятности. Вот смотри, у меня много знакомых, которые трахали баб в Афгане и афганок, и не только. Но только ты один пострадал из-за бабы. Она еще тебя спасла, вывезла в Пакистан, предлагала остаться. Ты знаешь английский. Что тебя заставило вернуться домой? Ты что, не предполагал, что с тобой сделают?» «Предполагал, гражданин начальник». «Так почему же ты решил вернуться? Уверен, за границей ты бы неплохо устроился». Это называется любовь к родине, гражданин полковник. И я надеялся, что дома разберутся в моём деле. — Да, я вижу, как разобрались, — хмуро покивал Евдокимов. — Я ловил шпионов. Ты не шпион, Глухов. Ты... Я не знаю, как тебя обозвать. Назвать наивным не могу. Ты хитёр, как лиса, изворотлив, как угорь. Хотя одновременно и прост. Я верю, что от тебя не надо ждать подлости. Он помолчал, размышляя. «Да, твоя любовь к родине вполне может быть», — с долей сомнения произнёс Евдокимов. «И она тебя за твою любовь посадила на двенадцать лет». «Это не она, не родина. Это люди. Люди, они разные, гражданин полковник. Их много, а родина, она одна». «Странный ты, Глухов, но за принципы уважаю». Но всё равно к тебе неприятности цепляются, как блохи на собаку. А ты не задумывался, Глухов, почему тебя вновь хотели обвинить в измене Родине?» «Да тут всё просто, гражданин полковник». Я улыбнулся улыбкой идиота и сам того не желая стал говорить то, в чём никогда бы не признался. Я неудачно пошутил над Сытником, сказал, что знаю, что его отец был у бандеровцев и что он был связан с британской разведкой. Как? — напрягся полковник. — Его отец был бандеровцем? — Ну, это я так пошутил. А оказалось, что попал не в бровь, а в глаз. Сказал ему, ты, когда вернёшься домой, я передам тебе явки и пароли для связи с ЦРУ. Он, видимо, испугался и написал на меня донос. — Ты дурак, Глухов, или тебе всё равно, что с тобой будет? Ну, ты совсем ненормальный. Евдокимов удивлённо покачал головой. — Иди, и будем считать, ты не говорил а я не слышал того, что ты мне сказал. Понял? — Понял, — ответил я. — Тогда иди и не трепись, и вообще больше молчи. Хотя ты и молча притягиваешь неприятности, причём не только к себе, но и к нам. — Исправлюсь, гражданин полковник, — произнёс я и мысленно спросил Шизу. — Ты зачем тянешь из меня признание? Хочешь, чтобы мы сидели ещё лет восемь? — Так надо, — ответила Шиза. Я установила между вами доверительные отношения. Он теперь связан тайной. Доверься мне. А что мне оставалось делать? Иди в медчасть, отдыхай и подумай над своими словами. Отпустил меня полкан. Но тон его был не злой, а отеческий. Как будто отец отчитывал сына. «Постановление о помещении тебя в ШИЗО я отменил. Будь готов дать объяснение по факту посадки в ШИЗО и по поводу троих осуждённых, что тебя пытались прессовать. Ступай!» — махнул рукой полковник. «Устал я от тебя». Полковник Евдокимов где-то был прав в своих словах. Я не задумывался о капризах судьбы. Плыл по течению, словно листок, подхваченный ветром. Волею неведомых мне сил я оказался в магическом мире, где мне пришлось сражаться, строить и разрушать. Я разрушал чужие планы и замыслы, как ветер ломает сухие ветви. И вот, как старуха из сказки Пушкина, я остался у разбитого корыта. Вернулся на землю, в своё тело, но оказался в колонии за преступление которого не совершал. Может, меня и в самом деле сглазили или прокляли? Мало того, на меня снова хотели повесить предательство Родины и работу на иностранную разведку. Но одно утешение у меня всё же было — моя дочь Шиза. Она была моим светом в этом мраке, моим якорем, который удерживал меня от падения в бездну отчаяния.